История о гоблине, поедавшим людей Однажды Муса Кокуси, буддийский монах из секты Дзен, странствуя в одиночестве по провинции Мина, забудился в горах. Вокруг не было никого, кто мог бы указать ему путь. Долгое время он скитался, тщетно надеясь встретить кого-нибудь, и начал уже отчаиваться найти пристанище на ночь, когда вдруг очах заходящего солнца заметил на вершине холма одну из тех уединенных хижин, которые называют Анзицу, и которые строились для монахов-отшельников. Похоже, она находилась в полуразрушенном состоянии. Но он с энтузиазмом поспешил туда и обнаружил, что хижина обитаема, и в ней живет пожилой монах. Он обратился к нему, прося оказать милость и позволить остаться на ночь. Старик резко отказал, но указал Муса путь в деревню, расположенной по соседству долине. Там он сможет найти и кровь, и пищу. Муса добрался до поселения, в котором было не больше десятка строений. Здесь его встретили любезно и пригласили остановиться в доме у деревенского староста. Когда Муса вошел к тому в дом... то увидел, что в главном помещении собралось человек 40 или 50, но его отвели в маленькую отдельную комнату, куда тотчас принесли еду и расстелили постель. Утомленный, он лег спать рано, но незадолго до полуночи его разбудил громкий плач в помещении по соседству. Почти сразу после его пробуждения шермы мягко раздвинулись, и юноша, неся зажжённый фонарь, вошел к нему. Он живо поздоровался с ним и сказал, «Достаточно, мой господин, моя печальная обязанность сообщить вам, что я с сегодняшнего дня являюсь главой этого дома. Еще вчера я был только старшим сыном. Вы так устали, добираясь к нам, и мы подумали, что не должны беспокоить вас, поэтому не сказали, что всего за несколько часов до вашего прихода умер мой отец. Люди, которых вы видели в соседней комнате – жители нашей деревни. Все они собрались, чтобы выказать последние знаки уважения усопшему. А теперь они уходят в соседнюю деревню. Она примерно в трех милях отсюда. Когда кто-нибудь из жителей деревни умирает, никто из нас не может остаться в деревне на ночь. Такова наша традиция». Мы совершаем все необходимые обряды, молимся, а затем уходим, оставляя труп в одиночестве. Странные вещи всегда происходят в доме, где было оставлено мертвое тело. Поэтому мы считаем, для вас будет лучше, если вы уйдете с нами. Мы найдем для вас хорошее жилище в другой деревне. Однако, поскольку вы монах, вам, возможно, не свойственен страх перед демонами и злыми духами. И если вы не боитесь остаться наедине с пёртым телом, можете пользоваться этим бедным домом. Но я должен сказать вам, что никто, кроме священнослужителя, не отважился бы остаться здесь на ночь. Мусу ответил ему, «Я глубоко признателен вам за добрые намерения и щедрое гостеприимство. Но мне жаль, что вы не сказали мне о смерти вашего отца, когда я пришел. Конечно, я устал, но не настолько, чтобы выхленить обязанности, возлагаемые на меня саном священника. Если бы вы мне сообщили, я мог бы совершить службу и перед вашим уходом. Но поскольку все вышло так, а не иначе, то совершение обрядов состоится после того, как вы уйдете. И я останусь с телом до утра. Я не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите, что остаться здесь ночью опасно». «Я не боюсь ни призраков, ни демонов, поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь обо мне». Молодого человека обрадовали эти уверения. Он, подобающими к случаю словами, выразил свою признательность. Затем другие члены семьи и люди, собравшиеся в соседней комнате, тоже зашли поблагодарить его. После этого хозяин дома сказал, «Теперь, святой отец, мы должны попрощаться и оставить вас в одиночестве. По законам нашей деревни, никто из нас не может оставаться здесь после полуночи. Мы просим вас, святой отец, позаботиться о себе самостоятельно, поскольку мы не можем этого сделать. И если вам случится увидеть или услышать нечто странное в наше отсутствие, пожалуйста, сообщите нам об этом, когда мы вернемся утром». Затем все оставили дом, кроме монаха, который отправился в комнату, где лежало тело покойного. Под мертвого тела были расставлены обычные жертвы и горела традиционная буддийская лампа Томио. Монах совершил за заупокойную службу и исполнил обряд погребения, после чего вошел в состояние медитации. В медитации он провел несколько безмолвных часов, и ни один посторонний звук не нарушил покоя деревни. Но когда ночь вступила в самую глухую свою пару, в дом вошел призрак, огромный, но лишённый формы. В то же мгновение Муса ощутил, что не может ни заговорить, ни пошевелить рукой. Он видел, как призрак будто руками поднимает тело и пожирает его. Пожирает быстрее, чем кошка поедает мышь. Начиная с головы, съедает все – волосы, кости и даже саван. Затем чудовище, покончив с телом, оборачивается к жертвопотношениям и поедает их. После этого призрак исчез так же загадочно, как и появился. Когда на следующее утро деревенские жители вернулись, монах встретил их на пороге дома старосты. Все по очереди поздоровались с ним, но, войдя внутрь и осмотрев дом, немало не удивились исчезновению тела и жертвоприношений. Лишь хозяин дома сказал Муса. «Святой отец, вы верно видели что-то неприятное ночью. Мы все очень беспокоились о вас. Но теперь рады видеть вас живым и невредимым. Мы бы остались сами, но это было невозможно. Обочие нашей деревни, как я говорил вам вчера вечером, обязывают нас покидать ее, если кто-нибудь из жителей умирает, и оставлять тело в одиночестве». Если мы когда-нибудь его нарушим, нас будут ожидать большие несчастья. Мы уходим, а когда возвращаемся, видим, что мертвое тело и все жертвоприношения исчезают. Может быть, вам ведома причина этого? Тогда муса рассказал о лишенном формы ужасном призраке, который вошел в комнату Пожал сначала мертвое тело, а затем и жертвоприношение. Никто, казалось, не был поражен его рассказом. А хозяин дома заметил: То, о чем вы рассказали нам, Святой Отец, согласуется с тем, что говорится с древних времен? Тогда Муса спросил. «А разве священник, который живет на холме, не справляет погребальные службы для ваших умерших?» «Какой священник?» «Тот самый, который вчера вечером направил меня в деревню», — отвечал Муса. «Я просился переночевать в его хижине, но он отказался принять меня и показал, как добраться до вас». Слушатели удивленно переглянулись, повисла пауза. А затем хозяин дома сказал, «Святой отец, на холме нет никакой хижины, и там не живет священник. Уже много поколений, в окрестностях нет священника». Муса ничего не сказал по этому поводу, а добрые люди подумали, что от встречи с гоблином у монаха помутился разум. Попрощавшись с хозяевами и получил все необходимые сведения о том, как ему идти дальше, Муса решил вновь посетить ту хижину на холме, чтобы убедиться, не обманулся ли он на самом деле. Он без труда обнаружил хижину на прежнем месте, и на этот раз ее престарелый обитатель пригласил путника к себе. Едва он вошел внутрь, отшельник пал перед дневниц и воскликнул. О, мне так стыдно, мне так стыдно, мне ужасно стыдно! Вы не должны стыдиться, что отказали мне в ночлеге», — отвечал Муса. Вы направили меня в деревню, где меня очень хорошо встретили. И я благодарен вам за это услугу». Я не могу дать убежище человеку, отвечал отшельник. И стыжусь я не потому, что вам отказал, а потому, что вы видели меня в моем истинном обличье. Это я на ваших глазах поедал труп и ежетоприношении минувшей ночи. Сдайте, господин, что я дикининки. «Демон, поедающий человеческую плоть, жальтесь надо мной и разрешите поведать о тайном грехе, из-за которого я был вернут в это состояние. Много-много лет назад я исполнял обязанности священника в этом пустынном краю. На много миль в округе не было другого священника, кроме меня. В те времена тела умерших со всей округе приносили сюда, часто издалека, чтобы я мог исполнить погребальную службу. Но я совершал обряды и службы только скорости ради, я думал лишь о идее и одеждах». которая моя священная служба давала возможность заполучить. И когда я пережил новое рождение, то по причине своего неблагочестивого эгоизма я преобразился в дзигенинке. С тех пор я должен был питаться трупами людей, которые умирали в округе. Каждого я обязан был пожирать так, как вы могли видеть прошлой ночью. И вот теперь, досточимый господин, я прошу вас совершить моление о сыгаке, чтобы я поскорее смог освободиться от этого ужасного существования. Едва только священник произнес последние слова, он исчез. и хижина его также исчезла вместе с ним. А Муса обнаружил, что стоит на коленях в высокой траве, и нет ни одной живой души вокруг. Взгляд его уперся в древнюю, поросшим мхом могилу, надгробный камень который имел форму горин то есть пяти лежащих друг на друге частей различной формы, символизирующих пять мистических элементов – эфир, воздух, огонь, воду и землю. Скорее всего, это и была могила священника.